Амброс Бирс Похороны Джона Мортенсена Джон Мортенсон умер. Он произнес свои реплики в человеческой трагедии и покинул сцену. Его тело покоилось в превосходном гробу из красного дерева со вставным стеклянным оконцем в крышке. К церемонии похорон готовились так тщательно, что если бы покойный мог видеть эти приготовления, то, несомненно, был бы доволен. Лицо под стеклом – выглядела чрезвычайно благообразно, на нем застыла легкая улыбка, а так как смерть Мортенсона не была мучительной, под умелой рукой гримера его черты ничто не искажало. В 2 часа дня должны были собраться друзья, чтобы отдать последнюю дань уважения тому, кто не нуждался более ни в друзьях, ни в уважении. Оставшиеся члены семьи, Каждые несколько минут подходили к гробу и лили слезы, глядя сквозь стекло на безмятежное лицо покойного. Это не приносило ни им, ни Джону Мортонсону никакой пользы, но перед лицом смерти разум и логика умолкают. В два часа стали собираться друзья, и после принесения, как требовали того приличия, соболезнования убитым горем родственникам, ведь именно те являлись хозяевами церемонии. Они расселись по местам, сознавая собственное значение в происходящем обряде. Затем вошел священник, и в свете его величия многое стало менее заметным. За ним следовала вдова. Она приблизилась к гробу и на мгновение прислонила лицо к холодному стеклу, но ее сразу бережно отвели на ее место рядом с дочерью. Скорбно и торжественно слуга Господа начал заупокойную службу по умершему. И его унылый голос, сопровождаемый усиливающими печаль рыданиями, то возносился, то падал, подобно мрачному гулу моря. По мере его речи и без того хмурый день становился все темнее. Тучи закрыли небо, и закапал дождь. Казалось, сама природа оплакивает Джона Мортенсона. Священник завершил надгробное слово молитвой. Зазвучал церковный гимн, и несущие гроб служители заняли свои места. С последними звуками гимна вдова метнулась к гробу и с истерическими рыданиями упала на него. Однако постепенно она стала поддаваться на уговоры, успокаиваться, и когда священник уже собирался отвести Ее от гроба вдова бросила последний взгляд на лицо со стеклом. Но сразу воздела руки с раздирающим душу воплем и упала без чувств. Родственники поспешили к гробу, друзья последовали за ними. И когда часы на камине пробили три, все стояли, глядя на лицо покойного Джона Мортенсена. Однако они быстро отвернулись, испытав тошноту и головокружение. Один мужчина, торопясь поскорее уйти от жуткого зрелища, ненароком толкнул гроб, сбив одну из ненадежных подпорок. Гроб упал, и разбитое стекло разлетелось на мелкие осколки. Из зияющего отверстия осторожно выбралась кошка покойного. Она лениво спрыгнула на пол, удобно устроилась там, неторопливо умыла лапкой, окровавленную мордочку, и торжественно выплыла из комнаты. Конец рассказа. Амбраз Бекс. Похороны Джона Моркинсона. Читал Михаил Стинский.